Избранные места из переписки госпожи П и капитана Ч. Пестолярная новелла. Госпожа П капитану Ч. Чатом апреля 14 дня 1797 года. Мой самый дорогой пол. Моя рука вывела эти слова и дрожала. Впервые я называю вас мой самый дорогой и просто пол. Ведь даже когда вы объяснились со мной и обратились ко мне по имени, я, будучи засушенной англичанкой, пролепетала в ответ лишь: "Я тоже, мистер Чичагов". Ах, если бы вы знали, как рабра я в своём воображении, когда думаю о вас, с какими нежными словами я к вам обращаюсь. И краснее признаюсь вам, что одними словами дело не оканчивается. Но остановлюсь здесь, ибо для дальнейшего непригодна и бумага, хотя на ней я много смелее чем в жизни. Надеюсь, моё письмо успеет застать вас на дозаправке питьевой водой в Швенингене. Единственное опасение моё в том, что почтовая шхуна не имеет брамселя и при нынешнем нордвесте может опоздать к сроку. Это отступление о погоде сделано в угождение правилам приличий, ибо меня учили, что погода один из четырёх предметов, дозволенных в письме благовоспитанной леди к джентльмену, а три остальных божественное, прекрасное и пожелание здоровья. Мой милый, да сохранит Бог вашу прекрасную особу в добром здравии. В моём любимом стихотворении говорится: сильнее красоты твоей моя любовь одна, она с тобой пока моря не высохнут до дна. Хоть я дочь и невеста моряка, но как же я хотела бы, чтобы эти треклятые моря высохли, и мы устремились бы навстречу друг другу среди задыхающихся рыб и севших на мель кораблей. Ну вот, теперь вы видите, сколь я жестока и себелюбива, а ещё я впервые написала слово на букву Т, которое никогда не решилась бы произнести вслух, и вы сочтёте меня вульгарной. Неважно. Главное, не забывайте меня. Любите меня. Ваша. Да-да, навсегда ваша Э. П. По скриптум. С главным делом пока увы всё по-прежнему. Я жду Пасхи. После праздничной службы отец всегда пребывает в христианском расположении духа. Поговорю с ним вновь. Капитан Ч. госпожа П. Схевенинген, мая 1-го дня 1797 года. Лизонька, сердечный друг мой, ваше письмо застигло меня перед самым поднятием якорей. У меня не более десяти минут, чтобы написать ответ и передать его на причал. Как жаль! Я о стольком желал бы вам поведать, но придется только о самом главном. Самое главное, что я сделался не тот, что прежде. Это нежданное и тревожное превращение, которое мешает мне исправно нести службу. В первый день я все время думал о вас. Видел ваше лицо повсюду, измеряю секстаном высоту солнца, а на сияющем диске ваши сияющие черты. Или сижу в кают-компании перед тарелкой бульона, меня спрашивают: "От чего вы не едите?", а я вижу в тарелке ваши черты и не смею коснуться их ложкой. Вечером вышло вовсе нехорошо. Марсовый матрос во время пожарного учения уронил за борт багор. За это растяпе полагалось полсотни леньков. И я уже хотел было распорядиться, но вдруг увидел в воздухе вашу нежную улыбку и размягчел сердце. Ограничился легчайшей зуботычной, которая для матросской дублёной морды вроде ласки. Старший помощник мистер Быков, образцовый моряк, после выговорил мне, что я разрушаю дисциплину, и он совершенно прав. Я наложил на себя взыскание, запретил себе думать о вас на протяжении всего дня. Лишь ночью, ложась спать, я снимаю с юрисдикцию и вы немедленно оказываетесь рядом. После вахты я бываю столь утомлён, что сразу засыпаю, и вы перемещаетесь со мною в мир сновидений. Это самое лучшее время суток. Но на утро я вновь превращаюсь в капитана линейного корабля, рычу команде, бранюсь, наказываю тех, кого должно наказать. Никто и ни за что не догадается, что истинный я тот, что во сне. Во сне мы с вами бываем только в трёх состояниях: либо смеёмся, либо плачем, либо но нет, об этом я, пожалуй, не пора заканчивать. Перебилевать времени нет, прошу прощения за почерк и помарки. Как поётся в нашей любимой песне, to pier sempre. Павел. Госпожа П капитану Че. Чатам Июня 3-го дня 1797 года. Простите меня, милый друг, за это письмо, которое, боюсь, будет полно жалоб и желчных сентенций, но я могу излить накопившуюся горечь только вам. Я ведь совсем одинока. Даже моя сестра Беатрис говорит, что не желает слушать подобные слова о нашем отце. Я знаю, что прочитав моё письмо, вы разразитесь в его адрес словами много более энергичными, какие употребляют моряки. Хотела бы и я их знать. Судите сами, нынче я в шестой раз подступилась к отцу самыми рассудительными речами, приведя новый довод, который, по моему разумению, должен был подействовать. Зная, как вы меня любите, я не могу поверить, что вы решитесь разрушить мою жизнь и моё счастье, говорила я. Это было трудно, ведь у нас в семье не принято произносить вслух слово любовь, а слово счастье почитается чем-то не вполне приличным. Я была кратка, как голубка. Глаза мои увлажнились, чего не случалось с детства. Я ведь дочь моряка. Меня учили, что плач это слабость, но я надеялась пробудить в его сердце жалость, ведь он любит меня, младшую и позднюю дочь, больше всех своих детей. Английская жизнь проста, честна и ясна, как фамилия Проби, сурово ответил он. Имя же, которое мечтаешь принять ты, похоже на шипение ядовитой змии. Такова будет и твоя судьба в дикой варварской стране, где даже нет парламента. Твоя покойная матушка никогда не простит мне, если я обреку тебя на такую долю. Господи, неужели ты хочешь, чтобы тебя называли миссис и стал плеваться? Тщи, тщи, не в состоянии выговорить Чичагов. Я простила бы оскорбление в свой адрес, но издевательство над вашей фамилией снести не могла. Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой и назови её, хоть нет, сказала я в начале. Но он не понял, он не читал Шекспира. Тогда я в сердцах воскликнула: "Я хочу, чтобы меня звали именем человека, которого я люблю, пусть даже я буду миссис Вельзивул". Говорить это, конечно, не следовало. Отец человек набожный, он пришёл в ужас. "В наказании я заперта на ключ у себя в спальне". Письмо мне приносят, но я ни к чему не прикасаюсь. Боже, не дай мне возненавидеть собственного отца. Письмо отнесёт на почту служанка. За это я пообещала ей своё муслиновое платье, то в лиловую полоску, которая, как мне показалось, вам не нравится. Вы правы. Тоа звучит лучше, чем холодная Йор. Тоа, Лизенка. Как это написать по-русски? Капитан Че, госпожа П. Кронштадт. Июля тринадцатого дня 1797 года. Милый друг Лизонька, вот мое плавание, длившееся год слишком окончилось, и я снова на родине. Мы оба сильно изменились, я и она. Впрочем, ей произошедшее во мне перемену вряд ли заметно. Эта строгая мать уделяет душевным метаморфозам своих детей мало внимания, следя лишь за тем, чтобы они были послушны и смирно себя вели. Для России я всё тот же капитан Чичагов. Она и не догадывается, что в груди под Георгиевским крестом теперь поселилась Англия. Впрочем, Георгиевские кресты теперь запрещены. Как учреждённые покойной императрицей, уже полгода страною правит его величество Павел I, который желает стереть с самойо память о прежнем царствовании. Этот принц в обществе был почти неизвестен. Он вёл существование полотчельников в своём загородном поместье. Ходили слухи, что его высочество странен и кажется даже не совсем в уме, почему трон наследует не он, а его старший сын Александр. Однако воцарился Павел. Все вокруг только и толкуют, что о причудливости его натуры. Вы сетуете, что английская непривычка к чувствительному разговору затрудняет ваше объяснение с отцом. Поверьте мне, дорогой друг, что русское обыкновение не сдерживать своих эмоций ничуть не лучше. Рассказывают, что царь бывает только в двух состояниях: бурно гневливом, когда все от него прячутся, и щедро великодушным, когда дворец моментально наполняется толпами. Пребывание близ императора подобно игре на рулетке. Точно так же можно разбогатеть или всё потерять в один миг. Умы помрачительные взлёты и сокрушительные падения случаются чуть не ежедневно. У всемогущего прежде князя Зубова изъяты все пожалованные ему казной поместья, а сам он выслан прочь. Статский секретарь Грибовский и вовсе помещён под арест. Но, как и во всякой азартной игре, впечатления на публику производят не разорившиеся, а счастливцы. Некто Кутайсов бледный турок и бывший бардабрей принца ныне занимает высокую придворную должность гардеробмейстера и перед ним заискивают министры многие мечтают стать кутайсовыми летят к монящему огню как мотыльки на свечу и сгорают но это не останавливает других что ж я намерен держаться от всего светила подальше меня влечёт иной огонь он пылает далеко за двумя морями Но его сияние единственно согревает мне сердце. Я живу только вашими письмами. О, луна и солнце моей души! Умоляю, пишите мне как можно чаще и подробнее. То Пауло Иноморатто. Госпожа П к капитану Че. Чатам, августа 11 дня 1797 года. Мой драгоценный Пауло, после вашего отъезда моя жизнь будто остановилась. Я хожу с амнамбулой, или, вернее, примороженной рыбой. Знаете, как только что выловленную сельдь бросают в короб со льдом, а потом вынимают, она отогревается и вновь оживает. Вот я в точности как такая рыба. Когда вы вернетесь, я опять затрепещу плавниками и зашевелю хвостом. А пока мне очень холодно и некуда, незачем плыть». Ах, как я глупа со своими сравнениями. Теперь вы воображаете меня замороженной селёдкой, а это не тот образ, в котором я желала бы вам являться. Вы просите меня писать как можно подробнее, но всякий мой день как две капли воды похож на другой. Давайте я пишу сегодняшний, и вы получите картину моего каждодневного существования. Проснулась я в половине седьмого, по удару склянки. В нашем морском доме так заведено с незапамятных времён. Одевшись, долго сидела у окна и смотрела в сад. Моросил дождь и дул ветер, разнося сорванные листья. Мне не было скучно, я думала о вас. Потом ударили две склянки, и я спустилась к завтраку. После того, как Биатрис переехала к мужу, за столом мы сидим вдвоём с отцом. Я говорю ему: "Доброго вам утра, батюшка". Он поднимает голову от морских вестий, кивает мне. Во взгляде тот же всегдашний вопрос, всё по-прежнему. Мои глаза отвечают по-прежнему и никак иначе. После этого мы сидим молча, тишина, жужжание мухи по звякиванию ложечек. Потом я читаю книгу. Сейчас это Опасные связи. Я исправно разрезаю и перелистываю страницы, но не понимаю ни слова, потому что думаю только о вас. Трисклянки зовут меня на ланч, но я прошу служанку передать, что у меня нет аппетита. Кончается дождь, и я кругами гуляю по саду. Когда возвращаюсь, с удивлением обнаруживаю, что шляпка и шаль совсем мокрые. То ли накапало светок, то ли снова полил дождь. А я и не заметила. Я думала о вас. Лучше всего мне думается о вас перед вечером, когда я играю на клавикордах те песни, которые мы исполняли вместе, и те, которые я разучила недавно, чтобы мы спели их потом. Среди них одна — Клэр де ля Лун, очень простая. Там есть такие слова, от которых у меня льются слезы. «Ах, свеча погасла, больше нет огня. Отвори мне двери и впусти меня. Прошу вас, добудьте ноты. Давайте условимся, что, скажем, по воскресеньям в ваши одиннадцать часов вечера мы будем петь её дуэтом. Пускай его услышат там, на небе, и сжалятся над нами. А теперь, когда я выполнила задание и подробно рассказала вам о своём дне, прошу вас сделать то же, ничего не опуская, каждая деталь для меня». драгоценно. Туа Лизенка. Капитан Че, госпоже Пе, Кронштадт, сентября второго дня 1797 года. Возлюбленная повелительница, ваше желание для меня приказ. Исполняю его с усердием. Мой день весьма отличен от вашего. Есть только две сходности. Во-первых, пробуждаюсь я тоже от склянок, ибо ночую на корабле, которая опять нуждается в ремонте, после того как Ретвизан в мою вахту задел дном о камень на выходе из Ревельской бухты по вашей вине, ибо я загрезился, угадайте, о ком. Теперь надо бы накрепить отошедшую медную обшивку. Во-вторых, я тоже о вас думаю, но по иному мартикулу. После ревельского казуса я наказал себя недельным запретом мысленно произносить дорогое мне имя А сейчас ввёл порядок, согласно которому мечтаю о вас столько в награждение за какую-нибудь хорошо исполненную работу либо перенесённое страдание. С корабля я должен был отправиться в кресло зубного лекаря, тянувшего мне щипцами мудрый зуб и почти не чувствовал боли, либо позволил себе настоящую сладострастную оргию, в которой вновь переживал единственный наш поцелуй. Маккалле, следовавшему в Петербург, я тоже думал о вас, ибо пораненная челюсть чувствительно саднила. Потом меня ждала аудиенция у нашего первого лорда адмиралтейства. Передавать содержание этого скучного разговора я не стану, ибо нельзя доверять бумаге военные секреты. Однако ж беседа была принеприятной, ибо его сиятельство не может терпеть меня, а я его. За 40 минут всей кариды в который меня всего утыкали бандрилями, я вознаградил себя сорока минутами мысленной прогулки с вами по набережной незабываемой реки Медвеей. Вечером я снова был у себя на корабле в каюте компании, ибо по субботам капитан угощает офицеров пуншем. Этой священной традиции пренебрегать нельзя, даже если у капитана разбитое сердце. По причине этого тяжёлого ранения я очень ослабел и постыдно напился. В голубом пламени над чашей мне всё мерещились ваши голубые глаза. Дошло до того, что я принялся изливать старшему помощнику душу, превознося ваши несравненные достоинства. Не знаю, как завтра буду смотреть моему сухарю быкову в глаза. В конце концов я его утомил. Он проворчал: "Ох уж эти влюблённые нырики. На корабле вы всё тоскуете по предмету страсти, а с предметом страсти будете тосковать по кораблю". Ах, Лизонька, как бы я желал переместиться в состояние обратное нынешнему, телом находиться с вами, а мыслями с кораблем. Сейчас уже ночь, я весьма не трезв, и то, что я пишу письмо вам, опьяняет меня еще больше. Ваш пьяный моряк. Госпожа П. Капитан Уче. Чатэм. Октября 11 дня 1798 года. любимый. Я долго была лишена возможности писать вам. Вообразите, мой родитель посадил меня под домашний арест. Меж нами произошла совершенно не английская, а чрезвычайно русская сцена, в которой мы оба кричали и плакали. «Вы мне более не дочь», — объявил он. «В таком случае вы мне больше не отец», — воскликнула я и была отправлена на гауптвахту. служанку, которая носила мои письма, сменил отцовский денщик, отвратительно честный малый, не польстившийся даже на шиллинг, а больше денег у меня не было. Это я сейчас описываю вам случившееся комически, но тогда мне было не до шуток. Я ужасно испугалась, не отцовского гнева, а самоё себя, того, что желаю ему скорой смерти, которая меня освободила бы и открыла врата к счастью. Признаюсь вам в этом, потому что поклялась всегда и во всём быть с вами предельно честной. Я бываю злой и скверный, друг мой. Хуже всего, что это неправда, будто меня держит в неволе деспотизм отца. Я давно совершеннолетняя, и с точки зрения закона могу выходить замуж за кого пожелаю. Но стоит мне подумать об этом, и я вижу отца, плачущего над гробом матушки, которую он так сильно любил. Я знаю, что весь тяжелый пламень этой любви он перенёс на меня, свою младшую дочь. Я очень похожа на покойницу. Все это говорят. Неужто я не понимаю, что ваша русскость не более чем предлог? Точно так же отец противился бы моему браку с англичанином. Да он, я думаю, даже рад, что я соглашаюсь выйти только за иностранца и инаверца. Это даёт бедному старику оправдание в собственных глазах. Я мучаю отца, любя вас, и мучаю вас, жалея отца. Я предаю вас обоих. Что же мне делать? Смилуйся надо мной, Господи, твоя навек, Лизенка. Капитан Че госпоже П. Пе, Санкт-Петербург, января 12 дня 1799 года. Любезная Лизонька, вы просили прислать какое-нибудь русское стихотворение, чтобы вы заучили его наизусть. Вот моё любимое, которое я шепчу, когда никого нет рядом. О, как умеют поэты бередить наше сердце своейю волшебной лирой! Сколь точно находят слова играющие на струнах души. Стонет сизый голубочек. Стонет он и день и ночь. Миленький его дружочек улетел на долгопрочь. Он уж более не воркует и пшенички не клюёт. Всё тоскует. Всё тоскует и тихонько слёзы льёт. Твой глабочек. Госпожа П капитану Че. Чатом марта 31 дня 1799 года. Я плачу и не могу остановиться. И два высыхают слёзы горя, как подступают слёзы счастья, а сразу за ними слёзы стыда. Я самая скверная. Самая бессердечная из дочерей. Простите, милый друг. Я уже закапала слезами страницу, и чернила расплылись, а я ещё не сообщила вам весть. Моего дорогого отца больше нет. Сегодня он окончил свой земной путь. Меня осуждают братья и сёстры. Они считают, что я своим упрямством отравила последние годы отца и сократила ему жизнь. Я лишена наследства по его завещанию. Вам достаётся беспреданница. Наконец-то я нравственная преступница, но преступницы, которую выпускают на свободу. Боже, как ужасно и как прекрасно жить на свете. Больше ничего писать не стану. Вы сами знаете, что нужно делать. Лизенька. Капитан Че, госпоже П, Пе, Санкт-Петербург, июнь 2-го дня 1799 года. Милая Лизенька, Не желал писать вам о том ранее, чтобы попусту не тревожить, однако теперь могу наконец объяснить промедление, которое доставило вам столько досады. Я обманывал вас. Задержка вышла не из-за болезни батюшки, старого адмирала, который в свои преклонные годы, слава богу, крепок как морённый дуб. Да, я лжец, но лишь из бережения ваших драгоценных чувств. Дело в том, что моя апрельская петиция императору с просьбой разрешить женить Буна англичанке была мне возвращена с собственноручной его величеству припиской. Смысл её заключался в том, что нечего искать чужестранных невест, когда в России своих дев хотя куда. Воля государя была выражена столь твёрдо, что повторное ходатайство исключалось. Ежели бы я был живущий по правилам британец, Я бы загоревал при виде запертой двери и только, но у нас русских, помимо парадных дверей, есть ещё и чёрный ход. А к нему иногда можно подобрать ключчик. Этим я и занялся, а вас не стал расстраивать, пока не угасла последняя надежда. Заветный ключчик мне добыл наш добрый желатель мистер W, через которого вы получали часть моих писем. Нынче доставлено приглашение во дворец Мало того, что мне дозволено на вас жениться, но я еще откомандирован в Англию и произведен в контр-адмиральский чин. Представьте, из церкви вы выйдете уже адмиральшей. Завтра я должен явиться к императору. Свой рассказ о всем торжественном событии отправлю уже со следующей почтой. Мое превосходительство, контр-адмирал Чичагов. Госпожа П. Капитану Ч. Чатэм. июля 11 дня 1799 года. Дорогой друг, вторую неделю подряд от вас нет почты. Я догадываюсь, что аудиенция по какой-то причине отложена, и вы не хотите мне писать прежде чем она состоялась. Это ничего. За 2 года я обучилась искусству терпения. Молюсь, надеюсь, жду. Лизенька. Госпожа П к капитану Че. Чатом, июля 18 дня. 1799 года. Мне был сон, что сегодня почта доставит ваше письмо с хорошими новостями. С утра я летала как на крыльях, но опять ничего нет. Как же долго? Как долго? Госпожа Пэ капитану Че. Чатым августа 1 дня 1799 года. Опять вторник и опять ничего. Я уже неделю не могу спать от тревоги. Неужто с вами что-то случилось, и мои письма уходят в никуда, никому? Эта мысль сводит меня с ума. Сегодня тайком ездила в католическую церковь, потому что там есть иконы Божьей Матери, и перед ней можно поставить свечу. Поклялась, что откажусь от замужества, лишь бы вы были живы. И уже знаю, что ежели произойдет чудо, и через неделю или через две от вас придет заветное письмо, я окажусь клятво преступницей». Ради Бога, католического, английского, русского, будьте живы. Капитан Чэ госпоже П, Пе, Санкт-Петербург, августа 1 дня 1799 года. Бесконечно дорогая Лизонька, простите, что долго не писал. Мною владели тяжкие сомнения, и постепенно зрело решение, которое разбивает моё сердце и больно ранит ваше. Мне нельзя быть мужем и женой. Ваш покойный отец был тысячу раз прав. В России не та страна, куда порядочный человек может привести жену, если любит её так, как я люблю вас. Здесь не существует закона, уважения к личности, обороны от произвола высшей власти. Любого дворянина, как бы он ни был чиновен и возвышен по прихоти монарха, без суда и приговора могут схватить, кинуть в каменный мешок и уничтожить. Бывает участь и ещё худшая. Несчастного ссылают в Сибирь, лишив света. то есть заколачивают в деревянный ящик с оконцем величиной в пол ладони и так везут несколько месяцев. Человек сгнивает заживо. Это происходит сплошь и рядом. Люди исчезают, и о них боятся вспоминать. От их семей бегут, как от зачумленных. Такое может случиться и со мной. Что тогда ждет вас, одинокую, в чужой стране, потерянную и ошеломленную? Ведь никто даже ничего вам не объяснит. Просто однажды вы окажетесь в пустоте и молчании. Ужасная судьба, хуже, чем лишиться света. Простите меня за всё. Опущу всё за то, что я имел низсть, подвергать вас риску подобной судьбы. Простите. Простите и прощайте. Свет моей жизни померк. П. Госпожа П капитану Че Чатом августа 15 дня. 1799 года. Уважаемый сэр, не буду скрывать, что полученное письмо глубоко меня оскорбило. Оно не достойно той честности и откровенности, которая существует или существовала между нами. Сестра утешает меня, что это обычная история, часто приключающаяся с мужчинами перед венцом. Даже есть специальное название паника последней минуты. Пугаясь неотвратности шага, жених в последнюю минуту отменяет свадьбу. Но, зная вас, я отлично понимаю, что дело не в этом. Так вот в чем причина вашего исчезновения. Как же я была слепа, что не догадалась. Вы встретили и полюбили другую. Конечно, это должно было случиться. Так всегда случается. У мужчин в разлуке чувство ослабевает. Вокруг вас много прекрасных юных девушек, и я уже не молода. Мне двадцать шестой год, и красавицей меня не назовешь. Всё это вы слишком понятно, и я вас нисколько не осуждаю. Более всего на этом свете я хочу, чтобы вы были счастливы, пусть даже не со мной. Но почему вы не написали мне правды? Это разбило бы мне сердце, но не нанесло бы столь жестокой обиды. Как вы могли унизить меня ни бы лицами про то, что кого-то, пускай даже в России, можно без суда и приговора уморить в тюрьме или заколотить в какой-то ящик. Неужто я дала вам основание считать меня дурой, которая может поверить в подобные сказки? Стыдитесь. А от вашего слова я, конечно, вас освобождаю. Прощайте. Элизабет Проби. Капитан Ч, госпожа П. Кронштадт, сентября 9 дня 1799 года. Господь с тобою, Лизенька, что за глупости вы пишете? Да как вы могли помыслить, что я способен полюбить кого-то другого? Ах, пустое. Я расскажу при встрече, как у нас говорят, чему быть, того не миновать. А воз как-нибудь устроится. значение важной концепции авось, без которой жизнь в России была бы невозможна, я тоже объясню вам при встрече. Нужно скорее отправлять письмо. В Лондон плывёт курьер с дипломатической почтой, который прибудет на неделю раньше нашей с кадры. Да-да, я отправляюсь в Англию. Но пробыть на берегу с вами смогу очень недолго, навряд ли доля 3 дней. За это время нам нужно дважды обвенчаться по-русски и по-английскиму обряду и успеть стать счастливейшими людьми на свете. Веду себя не как джентльмен, но прошу вас взять все хлопоты на себя. Вы ведь дочь капитана. Прелагаю червонцы для необходимых расходов. А заботьтесь за заказом самого красивого платья. Мне тоже сшили стацкий наряд по новейшей моде incredible. Ибо единственный условие государя, чтоб я не женился на англичанке в военном мундире. Это и лучше. В мундире я царский слуга, а во фраке вольная персона. хотя ужасно похожее на чёрную ворону давич гадал у цыганки она напророчила что французские ядра меня не тронут и бури не потопят что суженая будет моей и мы проживём жизнь в счастье или ляжем в гроб вместе я дал славной ведьме золотой твой аола